«Очень хороша», — сказала Кити, оставшись одна с сестрой, «но что-то жалкое есть в ней, ужасно жалкое». «Нет», — отвечала Долли, — «нынче в ней что-то особенное. Когда я ее провожала в передней, мне показалось, что она хочет плакать».